Лекция 32. Поместное землевладение. Мнение о происхождении поместного права. Происхождение поместного землевладения. Поместная система. Ее правила. Поместные и денежные оклады. Поместное верстание. Прожитки. Поместное землевладение Поместной системой мы называем порядок служилого, то есть обязанного ратной службой землевладения, установившейся в московском государстве 15 и 16 веков. В основании этого порядка лежало поместье. Поместьем в Московской Руси назывался участок казенной или церковной земли, данный государем или церковным учреждением в личное владение служилому человеку под условием службы, то есть вознаграждение за службу и вместе как средство для службы. Подобно самой службе, это владение было временным, обыкновенно пожизненным. Условным личным и временным характером своим поместное владение отличалось от вотчины составлявший полную наследственную земельную собственность своего владельца. Мнение о происхождении поместного права Происхождение и развитие поместного землевладения – один из самых трудных для изучения и самых важных по значению вопросов в истории русского права и государственного устройства. Понятно, что... Историки-юристы наши много занимались этим вопросом. Из высказанных ими мнений приведу два наиболее авторитетных. Неволен в своей истории российских гражданских законов допускает существование такого условного землевладения и даже правил для него до половины XV века до княжения Ивана III на основании поместного права, по его мнению, являются только со временем этого великого князя, когда входит в употребление и само слово «поместье», и в развитии поместной системы из этих оснований неволен считает возможным участие греческого влияния византийского государственного права проводником которого в московскую государственную жизнь был брак Ивана Третьего с греческой царевной. По крайней мере, говорит Неволин, слово «поместье» составлено по примеру греческого, так назывались в Византийской империи поземельные участки, которые были даваемы лицам от правительства под условием воинской службы и переходили под тем же условием от отца к детям. Но прилагательное от слова «поместье» является в древнерусском языке раньше появления царевны Софии на Руси. В окруженном послании митрополита Ионы 1454 года поместными называются «удельные князья», в противоположность «великим». Потому едва ли термин и понятие «русского поместья» были подражанием слову и институту византийского, государственного права. Другой историк, Градовский, дает вопросу более сложное решение. Поместное владение предполагает верховного собственника, которому земля принадлежит как неотъемлемая собственность. Русская государственная жизнь в первый период нашей истории не могла де выработать идеи такого верховного землевладельца. Русский князь того времени считался государем, но не владельцем земли. Понятие о князе как верховном землевладельце возникло только в монгольский период. Русские князья, как представители власти хана, пользовались в своих уделах правами, какие имел хан на всем подвластном ему пространстве. Потом русские князья унаследовали от хана эти государственные права, в свою полную собственность, и это наследство поколебало начало частной собственности. Но Градовский, как и неволен, объясняя происхождение поместной системы, говорит, собственно, о происхождении поместного права, идеи поместного, условного владения землей. Но право и основанные на нем система общественных отношений – два совершенно различных исторических момента. Не входя в разбор спорного вопроса о происхождении права, остановлю ваше внимание только на фактах, объясняющих развитие системы. Происхождение поместного землевладения Как и все в московском государстве, поместное землевладение возникло еще в удельное время. Оно имело свой первоначальный источник в поземельном хозяйстве московского князя. Чтобы объяснить происхождение такого землевладения, надо было припомнить опять состав общества в Удельном княжестве. Мы видели, что при дворе Удельного князя было два рода слуг. Первое – слуги вольные, военные. Второе – слуги дворные, дворцовые, называвшиеся еще слугами под Дворским. Слуги вольные составляли боевую дружину князя и служили ему по договору. Обязательства, какие они на себя принимали, не простирались на их вотчины. Служебные отношения слуг вольных были совершенно обособлены от отношений поземельных. Слуга вольный мог покинуть князя, которому он служил, и перейти на службу к другому князю, не теряя своих владельческих прав на вотчину, находившуюся в покинутом княжестве. Это разделение служебных и подземельных отношений и слуг вольных очень точно и настойчиво проведено в договорных грамотах князей удельного времени. Так в договоре сыновей Калиты 1341 года младшие братья говорят старшему Семену «А боярам и слугам вольным воля, кто поедет от нас к тобе или от тобе к нам, нелюбье, ны не ны ни не держати». Это значит, что если слуга вольный покинет службу при дворе одного брата и перейдет к другому, оставленный брат не должен мстить за это покинувшему его слуге. Итак, вольная служба не связывалась с землевладением. Слуги под дворским, дворецким составляли хозяйственную службу князя. Эта служба, напротив, обыкновенно обусловливалась землевладением. Слуги дворные были ключники, тиуны, разные дворцовые приказчики, псари, конюхи, садовники, бортники и другие ремесленники и рабочие люди. Они резко отличались от слуг вольных военных, и князья в договорах обязывались не принимать их, как и черных людей, то есть крестьян в военную службу. Одни из этих слуг дворных были лично свободные люди, другие принадлежали к холопам князя. Тем и другим удельный князь за их службу или для обеспечения исправного ее отбывания давал участки земли в пользование. Отношение таких слуг к князю по земле изображено в духовной грамоте удельного князя Серпуховского Владимира Андреевича 1410 года. Князь-завещатель говорит здесь о своих дворовых людях, которым розданы были земли в пользование, что кто из тех бортников, садовников, псарей не захочет жить на тех землях? «Ин земли лишён, поди прочь, а сами сыну князю Ивану не надобе, на которого грамоты полные не будет, а земли их сыну князю Ивану». Люди, на которых не было полной грамоты, это слуги, лично свободные, не холопы полные. Грамота князя Владимира хочет сказать, что для тех и других дворцовых слуг, как свободных, так и холопов, пользование княжей землей неразрывно связано было со службой по княжескому хозяйству. Даже лично свободные слуги по своим дворцовым обязанностям становились неполноправными, не могли, например, приобретать землю в полную собственность на вотчином праве, на каком владели землей слуги вольные. В той же духовной князе Владимира Серпуховского мы читаем условия «А что мои ключники, не купленные...» а «покупили деревни за моим ключом, сами ключники детям моим не би, а деревни их детям моим, во будут, удели». Значит, эти ключники были лично свободные люди. Служа князю, они покупали деревни в его княжестве, то есть приобретали их в собственность. Но эта собственность не признавалась полной.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 «Петины новгородской земли», составленная в 1500 году. В двух уездах этой «Петины» – Ладожском и Ореховском – встречаем по этой книге уже 106 московских помещиков, на землях которых находилось около 3000 дворов, с 4000 живших в них крестьян и дворовых людей.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 По границам этих уездов грамоты указывают рядом с отчинниками множество мелких помещиков. Это были диаки с подьячами, псари, конюхи, словом, те же дворцовые слуги, которым в XIV веке князья давали земли в пользование за службу. В XVI веке служилые люди иногда испомещались одновременно целыми массами. Наиболее известный случай такого из помещения относится к 1550 году. Для разных служеб при дворе правительство тогда набрало из разных уездов тысячу наиболее исправных служилых людей из городовых дворян и детей боярских. Служилым людям, которых служба привязывала к столице, нужны были для хозяйственных надобностей подмосковные вотчины или поместья. Этой тысячи набранных по уездам для столичной службы служилых людей правительство и роздало поместья в московском и ближайших уездах, присоединив к этой массе несколько людей высших чинов, бояр и окольничьих, у которых не было подмосковных. Размеры поместных участков были не одинаковы и соответствовали чинам помещиков. Бояре и окольничьи получили по двести четвертей пашни в поле, 310 десятин в трех полях. Дворяне и дети боярские городовые, разделенные на несколько статей или разрядов, получили по 200, 150 и по 100 четвертей в каждом поле. Таким образом, 1078 служилым людям разных чинов в том году роздано было за раз 176 тысяч семьсот семьдесят пять десятин пашни в трех полях. Вскоре после завоевания Казани правительство привело в порядок поместное владение и поземельную службу составило списки служилых людей с разделением их на статьи по размерам поместного владения и по окладам денежного жалования, которое с того же времени приведено было в правильное соотношение с размером ратной службы. До нас дошли отрывки из этих списков, составленных около 1556 года. Здесь при имени каждого служилого лица обозначено, сколько у него вотчины и поместья, с каким числом дворовых людей обязан он являться на службу, и в каком вооружении, и как велик назначен ему оклад денежного жалования. С этого времени поместное владение и является стройной и сложной системой, основанной на точно определенных и постоянных правилах. Изложу в схематическом виде Основание этой системы, как они установились к началу 17 века. Правила системы. По земельным устройствам и всеми поземельными отношениями служилых людей заведовало особое центральное учреждение, поместный приказ, как приказ разрядный заведовал их военно-служебными отношениями, насколько те и другие отношения были тогда разграничены.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 Поместные оклады или наделы назначались по отечеству и по службе, по родовитости служилого лица и по качеству его службы, а потому были очень разнообразны. Притом новику, начинавшему службу, обыкновенно давали не весь оклад сразу, а только часть его, делая потом прибавки по службе. Поэтому оклады отличались от дач. Размеры тех и других определялись различными условиями. Оклады были прямо пропорциональны чинам. Чем выше чин служилого человека, тем крупнее его поместный оклад. Размер дачи обуславливался размером вотчины и продолжительностью службы. Дачи были обратно пропорциональны вотчинам. Чем значительнее была вотчина у служилого человека, тем меньше его поместная дача, ибо поместье было собственно под спорьем или... Заменой в Наконец, и к окладу, их к даче делались придачи по продолжительности и исправности службы. Все эти условия схематически можно выразить так: оклад по чину, дача по отчине и служебному возрасту, придача и к окладу и к даче по количеству и качеству службы. Поместные оклады. Таковы общие черты поместной системы. Обращаясь к подробностям, находим указание, что люди высших чинов – бояре, окольничие и думные дворяне – получали поместье от 800 до 2000 четвертей – 1200 – 3000 десятин. Стольники и дворяне московские – от 500 до 1000 четвертей – 750 – 1500 десятин. В царствовании Михаила состоялся закон – запрещавший назначать стольникам, стряпчим и дворянам московским поместные оклады свыше тысячи четвертей. Оклады провинциальных дворян и детей боярских были еще разнообразнее в зависимости от чинов, продолжительности службы, густоты служилого населения и запаса удобных для испомещения земель, В том или другом уезде, например, в Коломенском уезде, по книге 1577 года, низший оклад 100 четвертей, выше 400. 100 четвертей, как мы видели, признавались мерою, как бы единицей измерения служебной повинности служилого человека. Если по той же книге высчитать средний оклад коломенского служилого человека, получим 289 десятин пашни, но в Ряжском уезде, который имел более густое служилое население, средний оклад понижается до 166 десятин. Впрочем, размер поместного оклада имел очень условное, даже фиктивное хозяйственное значение. Поместные дачи далеко ему не соответствовали. По Коломенской книге 1577 года первому по списку сыну Боярскому, как наиболее исправному, назначен высший оклад в 400 четвертей пашни, а на деле в принадлежавших ему коломенских поместьях числилось действительной пашни только 20 четвертей, да перелогу и лесом поросло 229 четвертей. Пашня запускалась под перелог и даже под кустарь и лес по недостатку хозяйственных средств, инвентаря и рабочих рук у земледельца. Но и тогда она принималась в счет пахотного надела при назначении поместного оклада и при расчете отношения поместного оклада к даче. Переступим несколько за пределы изучаемого времени, чтобы нагляднее видеть разницу между окладами и дачами. По книге Белевского уезда 1622 года значится. 25 человек выбора, составлявшего высший разряд уездных служилых людей. Это были наиболее состоятельные и исправные служилые люди уезда, получавшие высшие поместные оклады и дачи. Оклады Белевским выборным дворянам по той книге назначены были в размере от 500 до 850 четей. Окладное количество земли, назначенной этим дворянам, достигает... 17 тысяч четвертей, 25,5 с половиной тысяч десятин. Между тем в дачах, то есть в действительном владении, за ними состояло только 4133 чети, 6210. десятин. Значит, дачи составляли только 23% окладного назначения. Возьмем еще книги двух уездов, входивших в одну хозяйственную полосу с Белевским, чтобы видеть, как при одинаковых или сходных географических и хозяйственных условиях разнообразились поместные дачи. Среднее поместье в даче для всех городовых детей Боярских Белевского уезда 150 десятин, Елецкого 123 десятины, Моценского 68 десятин.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 0,14%, тогда как в Коломенском езде, если судить только по одному большому стану, за Коломниченными и детьми боярскими других городов значилось по Песцовой книге 1577 года в отчин 39% всего служилого городового землевладения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 Тогда же установилось правило увеличивать денежный оклад в связи с поместным. Денежная придача без поместной не бывает. Приказный человек половины XVII века, Каташихин, говорит, что денежный оклад назначался по рублю на каждые пять чатей оклада поместного. Впрочем, по документам видно, что... Эта пропорция и тогда не поддерживалась неизменно, и денежные оклады, подобно по местным, не всегда соответствовали действительным дачам, были связаны с характером и ходом самой службы. Люди высших чинов, постоянно заняты историчной службой или ежегодно мобилизуемые, получали назначенные им денежные оклады сполна и ежегодно.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 О служилых людях высших чинов, получавших ежегодные жалования, в книгах писалось, что они «емлют жалование из Чети», а о низших городовых «емлют жалование с городом». Под Четями, разумеется, финансовые приказы, между которыми распределено было денежное содержание служилых людей. То были Чети Устюжская, Галецкая, Владимирская, Костромская, Новгородская получали жалование с городом «городовые дети боярские», когда нужно было подготовить их к мобилизации. Поместное верстание Уже в XVI веке дворянская служба становилась сословной и наследственной повинностью. По судебнику 1550 года от этой повинности свободны были только те дети боярские и их сыновья, еще не поступившие на службу, которых отставлял от службы сам государь. Тогда же установился и порядок передачи этой повинности от отцов детям. Помещики, служившие с поместья и отчин, если они были, держали при себе до возраста и готовили к службе своих сыновей. Дворянин XVI века начинал свою службу обыкновенно с 15 лет. До этого он числился в недорослях. Поспев на службу и записанный в служилый список, он становился новиком. Тогда его, смотря по первым служебным опытам, верстали поместьем, а по дальнейшим успехам и денежным окладом, новичным, которому потом бывали придачи за службу, покуда новик не становился настоящим служилым человеком с полным совершенным окладом денежного жалования. Верстание новиков было двоякое — в отвод и в припуск. Старших сыновей, поспевавших на службу, когда отец еще сохранял силы служить, верстали в отвод, отделяли от отца, наделяя их особыми поместьями. Одного из младших, который поспевал на службу, когда отец уже дряхлел, Припускали к нему в поместье как заместителя, который по смерти отца вместе с землей должен был наследовать его служебные обязанности. Обыкновенно он еще при жизни отца ходил за него в походы, служил с отцово поместье. Иногда несколько сыновей владели совместно отцовым поместьем, имея в нем свои выте доли. Прожитки Таковы были главные правила поместного верстания. С течением времени выработались меры для обеспечения семейств, остававшихся после служилых людей. Когда умирал служилый человек, его поместье уже в XVI веке нередко оставляли за недорослями сиротами. Если не было неверстанного взрослого сына которому вместе с отцовым поместьем по смерти отца передавали и попечение о малолетних братьях и сестрах но из поместья выделялись известные доли на прожиток пенсию вдове и дочерям умершего вдове до смерти вторичного замужества или до пострижения дочерям до 15 лет когда они могли выйти замуж В 1556 году было указано больше 15 лет за девками поместье не держать. Но если к тому сроку у девицы подыскивался жених и служил их же людей, она могла справить за ним свой прожиток. Так, в служилой семье все дети служили, достигнув призывного возраста, сын на коня защищать отечество, дочь под венец, готовить резерв защитников. Размер прожитков зависел от рода смерти покидавшего пенсионера-помещика. Если он умирал дома своей смертью, вдове его выделялось 10% из его поместья, дочерям по 5%. если он был убит в походе, Эти оклады прожитков удвоялись. Таковы главные основания поместной системы. Теперь изучим ее действия.